Теперь самое время сказать, что же такое у нас офицер. Офицер у нас — это двуногая, лишенная совести и памяти. Офицер врет. И врет он не как все люди. Он непрерывно врет. И вообще у офицера есть только два состояния. Он либо врет, либо оправдывается. Но и оправдываясь, он все равно врет. «И что это за офицер пошел?» — говорил при мне один адмирал. И мне тогда хотелось ему возразить, мне хотелось ему сказать, что сам офицер пойти никуда не может. Несмотря на то, что офицер живет ногами, переставляет он их только по приказанию и только по подразделениям. Делай раз, делай два. Может, это кому-то напоминает деревянных солдатиков. Кому хочешь, может, и напоминает, но только не мне. Наше офицерство я люблю. Я сам к нему принадлежу. Поэтому офицерство я понимаю. Если офицер говорит «Я служу Родине бескорыстно, то есть за деньги», я понимаю, о чем он говорит. Остальные не понимают, и это их возмущает. Возмутившись, они начинают орать и плескать руками, как бакланы над мусорной кучей. Ублюдки, одним словом, клёв бы им загнуть.